Глава 44. Рабелла. Декабрь 1815 года. Вы должны быть продроггли до костей, воскликнула миссис Айертон, взяв Рабеллу за руку. Господи, вы холодны как покойница. Какая-то дама сбегала в гостиную и принесла Рабелле шаль, индийскую кашемировую, синюю с узорчатой каймой из розовых и золотых нитей. Однако, когда миссис Айертон накинула шаль на плечи миссис Стрэндж, ткань на фоне чёрного платья потеряла всякую живость красок. Рабелла, сложив руки на груди, смотрела спокойно и бесстрастно. На вопросы она не отвечала. Казалось, миссис Стрэндж не удивлена и не смущена присутствием стольких людей. Где же ты была? спросил Стрэндж. Гуляла, ответила она просто, словно ничего не случилось. Гуляла? Рабелла, ты с ума сошла? По пояс в снегу, где гуляла? В чёрных лесах, произнесла она. Среди моих крепко спящих братьев и сестёр, по широким пустошам, среди призраков моих давно умерших братьев и сестер, под серым небом, под шепот и сны моих еще не родившихся братьев и сестер. Стрэндж вытаращил глаза. — Что? Сказано это было так, что никто не удивился, когда миссис Стрэндж замолчала, полностью уйдя в себя. Дамы окончательно уверились. что виноват во всем мистер Стрэндж, который своей грубостью довел жену до непредсказуемых поступков и странных речей. Миссис Айртон обняла Рабеллу за плечи и ласково увлекла к лестнице. — Миссис Стрэндж устала, — твердо объявила она. — Идемте, дорогая, я отведу вас в постель. — Нет, нет, — заявил Стрэндж. Погодите. Я хочу знать, откуда у неё это платье. Простите, миссис Аертон, но я решительно Он направился к жене и вдруг остановился, озадаченно рассматривая пол под ногами. Потом осторожно отступил в сторону. Джерреми, откуда вода? Там, где стояла миссис Стрэндж. Джерреми Джонс поднёс подсвечник к площадке у лестницы. Там была большая лужа. Слуга и хозяин посмотрели на потолок, обвели взглядом стены. При происхождением лужи заинтересовались остальные слуги и джентльмены. Пока мужчины стояли у лестницы, миссис Айертон и другие дамы увели Арабеллу в спальню. Прихожая в Эшфери была старая, как и весь дом, обшитый панелями из вяза, стены были выкрашены бежевой краской. Пол покрыт хорошо подогнанными каменными плитами. Кто-то из слуг решил, что вода сочится из-под плит снизу, принёс лом и стал проверять, не расшатались ли они, но сдвинуть ни одну не смог. Стало ясно, что снизу доступа в воде не было. Кто-то предположил, что вода натекла с двух собак капитана Айертона. Собак тщательно осмотрели, Обе были совершенно сухими. Наконец исследовали саму лужу. Она чёрная, и в ней плавают какие-то крошки, заметил Стрэндж. Похоже на торф, сказал Джерроми Джонс. Они ещё некоторое время изучали странную лужу, ничего не поняли и бросили это занятие. Скорее джентльмены, забрав Джон, покинули дом Стрэнджа. В пять часов утра Дженет Хьюз поднялась в спальню к хозяйке и увидела, что та лежит на кровати, даже не сняв черного платья. Когда Дженет спросила, как Арабелла себя чувствует, та ответила, что у нее болят руки. Дженет помогла ей раздеться, потом пошла к Стрэнджу и все рассказала. На следующий день Арабелла пожаловалась на боль, которая распространяется по правой стороне её тела от макушки до ступней. Вероятно, так надо было понимать её слова, от самой кроны до кончиков корней. Это встревожило Стрэнджа, и он послал за мистером Ньютоном, лекарем из Черч-Стреттона. Мистер Ньютон прибыл в полдень, но хотя миссис Стрэндж жаловалась на боли, ничего не обнаружил и уехал. пообещав заглянуть через день два. На третий день она умерла.